Я видел интересную жизнь. Скука была лучше. Когда это началось, важно ли теперь? Началось. Пусть будет одним прекрасным утром в понедельник. Да, да, именно утром, именно в понедельник. Я проснулся в свои обычные 5, и на этом традиционность закончилась. Во-первых, зазвонил телефон, который стоит на режиме не беспокоить. Зачем я ответил? Прочим такие вопросы сегодня избыточны и лишние. Во-вторых, ответил положительно. Кто бы отказался? Что я терял? Тем более, что и делать ничего не надо было, просто быть лицом его. Вот тут подошло в-третьих. Я не нёс никакой ответственности. Это был не я, а он. Забостовки, голод, войны, эпидемии он Я дал лицо и не знал, что рискую жизнью. Наслаждался мысленными и не очень благами, воровал, конечно, друзей везде пропихивал. Скажешь, не воспользовался бы? Глаза отводишь. Понятно. Что дальше? Дальше шикарный день сурка. Фотосессии тут, интервью там, засветился на выставке, пообщался на заводе. День расписан по минутам, а ночь отрывался по полной. Девочки, шампанское, скорость. Жрал эту жирную жизнь со лопаты. Жрал и не хотел ни о чём думать. А потом пришёл ты. Вопросы ещё будут или интервью можно считать законченным? Два только. Вы понимали, что помогаете ему уничтожать мир? О чём сожалеете перед казнью больше всего? Срать мне на мир, Святоша. Умирать жаль, но я видел интересную жизнь хотя скука, наверное, была бы лучше.